и долучение, из которого можно вывести много прекрасного, весьма полезного и необходимого для знания, как эта часть и будет ясна из последующего. Часть третья о происхождении и природе аффектов. Предисловие.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 Что он имеет абсолютный власть над своими действиями и определяется не иначе, как самим собою. Дали причину человеческого бессилия и непостоянства, они приписывают не общему могуществу природы, а какому-то недостатку природы человеческой, который они вследствие этого оплакивают, осмеивают, презирают или, как это всего чаще случается, я его гнушают. того же, кто умеет красноречивее или стромнее поносить бессилие человеческой души, считает как бы божественным. Однако были и выдающиеся люди трудою и искусством которых мы сознаёмся многим обязаны, написавшие много прекрасного о правильном образе жизни и преподававшие смертным советы полной мудрости.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 И им без сомнения покажется удивительным, что я собираюсь исследовать человеческие пороки и глупости геометрическим путём. И хочу ввести строгие доказательства в область таких вещей, которые они провозглашают противоречивыми, пустыми, нелепыми и ужасными. Но мой принцип таков: в природе нет ничего, что можно было бы приписать её недостатку.